Глава десятая. Я плохо помню, как мы вернулись домой. В памяти осталась почему-то только асфальтовая лепешка, криво плюхнувшаяся на свое место. Теперь в нашем сквере будет достопримечательность. Блин, асфальтовый комом. Несмотря на то, что я вроде бы прекрасно себя чувствовала, и то волшебное тепло в груди никуда не ушло, просто свернулось в клубочек где-то в районе солнечного сплетения. Физическая усталость навалилась как-то сразу и от души, стоило переступить порог родного дома. Я даже задержалась у двери, задумчиво повиснув на косе и тихо мечтая на тему чаек печенька на ручке». Сверху раздался тяжелый вздох, и вот уже вместо косы я повисла на плечах у Микаэля. Но на этот раз он хоть в трусах. Надо бы ему, наконец, постирать одежду, если там осталось что-то недогрызанное. Вторые сутки в таком виде, а на дворе не июль месяц. Так, иди сюда, цверчонок. Меня подняли на руки и внесли в открытую дверь квартиры. А как он без ключей? А, точно, он же может, как он сказал, договориться с металлом. Вот взломщик. Сама разденешься или помочь? Помочь, нахально согласилась я. А чего? В кое-веки предлагают. Причем тот? Кому я и сама не против делегировать эти полномочия?» Он хмыкнул и как-то затейливо постучал пальцами по горловине моего рабочего плаща, который тут же снова стал миниатюрной коробочкой. «Тренироваться тебе придется долго», — ворчал Микаэль, укладывая меня на кровать и стягивая обувь. И «Если ты после такой мелочи лужиц и растекаешься, то на победу над дикарём можно и не рассчитывать. Подними руки, мне надо футболку снять». Я и руки подняла, и ноги, чтоб он джинсы стянул. Лежала и блаженствовала. Прямо не холодное оружие, а идеальный мужчина. Жаль, печенек у него нет. Точнее, у меня дома ни одной печеньки, и вообще с едой полный швах. Один сосискин корм. Кстати, эта поганка опять усвистала на недостроенной антресоли, и там дрыхнет. А миска пуста. Надо досыпать, иначе будет нам ночью представление. Здравствуйте, я ваша пожарная сигнализация. Мяу. Сейчас насыплю, только представь, где корм лежит. Я и забыла, что мы на связи нон-стоп. Кошку, гоняющую цвирка, лучше кормить вовремя. Что б я без тебя делала? Подумала я, кутаясь в накинутый плед и глядя в потолок, потому что шевелить языком не хотелось. Страшно представить. Раздалось откуда-то из кухонного уголка. Я вообще не понимаю, кто тебя такую мелкую из дома выпустил. Тебе же пальцем перешибить можно. Ни от грабителей, ни от насильника не отобьешься. Живешь одна, на хлебных корках, и защитников что-то рядом не наблюдается. Нет уж, я как-нибудь сама. Настроение просто валяться улетучилось почти мгновенно. Свежая еще боль снова шевельнулась в моем темном колодце, но я уже привычно задавила ее. И вообще, до этого вашего чокнутого психа с ножом на меня никто не нападал. Ага. потому что я до этого ни за кем по подворотням не гонялась и котят в пакете не отнимала. Так что вообще все справедливо. А я большая девочка». На этой мысли большая девочка зевнула, прикрыв рот ладонью, и сонно сморгнула. «Показалось?» Или мысленное эхо принесло отголоски чужого горя в ответ на масляно всклыхнувшуюся черноту в глубине моей собственной души? Все сама, да». Как-то горько усмехнулся Микаэль, присаживаясь на диван с чашкой горячего чая в руках. Дуры вы, женщины. Не знаю, что я почувствовала, но вдруг потянулась вместе с пледом, обняла его со спины, прижалась щекой между лопаток и вздохнула. Да и вы не лучше, мужчины. Давай поумнеем, что ли. Ты знаешь как? Нет. Он чуть откинул голову назад, будто пытался меня увидеть. Поищем ответ вместе? Поищем. Я снова вздохнула. У него там внутри, несмотря на слова, сидела какая-то ледяная заноза, и я все время об нее обжигалась. Ну, не получалось сформулировать точнее. Он вроде и со мной, а вроде и нет. Но я-то для себя уже все решила. Фантастика фантастикой, а это вот мое. В смысле, моя. Мой. Просто не привык еще. Этот вечер был не таким, как вчерашний. Наверное, даже более странным. Одно дело, когда у меня крышу снесло, и я, не приходя в сознание, поимела все до чего дотянулась, и совсем другое — уснуть в обнимку с чужим, по сути, мужиком, о котором я даже толком ничего не знаю. Так, одна сплошная страшная сказка про смерть с косой и необъяснимое чувство доверия. Так, одна сплошная страшная сказка про смерть с косой и необъяснимое чувство доверия. Утро следующего дня началось ровно в пять. Я нарочно выставила на телефоне это время, потому что второй раз прогуливать институт не собиралась, даже несмотря на всяческую незапланированную мистику. А значит, к занятиям нужно было подготовиться. Заодно суну в машинку свою замурзанную на помойке куртку и несколько вещей из миковых недоеденных. А то, блин, этот Мишка на севере голышом далеко не уйдет. А меня не оставляла глупая детская мысль пройтись по улице не с косой перевес, а с шикарным, хоть и немного заросшим парнем под ручку. Его же и причесать можно. Отругав себя за эгоизм и ребячество, я нехотя выползла из-под теплого одеяла в промозглую темноту. «Брррр! Чего так рано?» Сонным голосом пробурчали из вороха одеяла подушек. «Ты спи!» — пожелала я, испытав при этом острый, хотя и кратковременный приступ зависти. Мне сегодня вынста обязательно. Ну, делать тебе нечего. Ладно, если что, свяжусь ментально. Микаэль плотнее закутался в кокон и сладко засопел. А я вздохнула, прямо как забитая женщина средневековья, и пошла жить, готовиться к занятиям, а параллельно стирать, прибирать и делать бутерброды из хлеба и яичницы. Больше в доме ничего не было. Хорошо еще, что в нашей коммуналке семь комнат из восьми купили молодые ребята, с которыми можно о многом договориться. Скажем, без проблем скинуться на дорогущую стиральную машинку с сушкой. Поодиночке чёрта лысого мы смогли бы себе такое позволить, а так прям кайф и цивилизация. Так что и моя куртка, и мужской жилет парчевый обалдеть! И пара рубашек, и какие-то брюки были выстирены, высушены, и вообще готовы к употреблению как раз вовремя. Я сложила миковские наряды на диван и тихо погордилась собой. Хозяюшка. А дальше день помчался колесом по кочкам, да всё с горы. Для начала пришлось прятаться от баськи и шустрой мышью метаться между аудиториями так, чтобы не попасть в капкан из любопытных девчонок. Потом на кафедре я жалостливо шмыгала носом и изображала полутруп почти час. Но гальперия все же смилостивилась — и допустила меня к зачету, как прилежную в прошлом студентку не невертихвостку. И выпила из меня два литра крови вместе с каким-то жутко заумным текстом-переводом на медицинскую тематику, который ей на русском-то с трудом бы поняла, а уж на английском. Домой я доползла еле живая. Открыла дверь, вошла и застыла с открытым ртом. В моей недоремонтированной студии, на поломанном диване времен царя Гороха, Прямо напротив коврика с оленями, еще более древнего происхождения, сидел принц. И вот этот контраст облезлой бывшей коммуналки и шикарного красавца, одетого с иголочки, был настолько разительным, что у меня натурально отвалилась челюсть. Нет, я, конечно, узнала Микаэля. Он, скажем так, и в заросшем виде в одних трусах, и особенно бизонах был хорош, чертяка. Но теперь, когда побрился, подстригся и приоделся, видимо, в те шмотки, что удалось отстирать, выглядел так, что Баська бы хлопнулась в обморок, даже не переступив порога, а услышав, что это мой муж, вообще никуда бы не ушла. «Вау!» — только и смогла произнести я, когда это то ли мальчик, то ли видение оторвалось от Ноута и подняло на меня. Синие глаза.